«Тебе достанется от мистера Уайтмена», — сказала я. «Наплевать», — отмахнулась Лесли. «Я подожду, пока приедет твоя мама, и не забивай себе голову белкой. Я с ним сама разберусь». И что я только наделала? Единственное верное, — заверила меня она. Я как можно подробнее рассказала ей о моем коротком прыжке в прошлое. Лесли считала, что девочка, которую я там видела, что так была похожа на меня, могла быть моим предком. Я не верила этому. Два человека не могут быть так похожи друг на друга, если только они не были однояйцовыми близнецами. Эту теорию Лесли тоже сочла приемлемой. — Ну да, как в двойной лодочке, сказала она. Я при случае возьму на прокат видик. Настроение у меня было ниже Плинтуса. И когда еще мы сможем с Лесли уютно посмотреть видики? такси пришло быстрее, чем я ожидала. Оно остановилось перед школьными воротами, и мама открыла дверь машины. «Садись!» – велела она. Лесли сжала мою руку. счастлива Позвони мне, как только сможешь!» Я чуть было не расплакалась. «Лесли! Спасибо!» «Чего уж там!» Она тоже боролась со слезами. В кино мы тоже всегда плакали в одних и тех же местах. Я забралась в такси к маме. Мне бы так хотелось броситься к ней в руки, но у нее было такое странное лицо, что я не решилась. «Темпль!» — бросила она водителю, затем между водителем и задним сиденьем поднялась стеклянная перегородка и такси рванула вперед. «Ты сердишься на меня?» — спросила я. «Нет, конечно же нет. Ты же не виновата в этом». «Вот уж точно! это тупой Ньютон виноват!» Я попыталась нелепо пошутить, но мама была маме было не до шуток. Нет, он тоже не виноват. Если что кто, так это я виновата. Я так надеялась, что сия чаша минет нас. Я посмотрела на нее изумленными глазами. Что ты имеешь в виду? Я думала, надеялась. Я не хотела тебя. Это заикание так было на нее не похоже. Она казалась напряженной и такой серьезной, какой я видела ее только тогда, когда умер мой папа. «Я просто не хотела в это верить. Я все время надеялась, что это Шарлота. «Ну так и все в это верили».